когда большой храм еще стоял, на Погодинке зимой жил студент Мергень, мой будущий папа. Мимо храма он пешком ходил в университет и часто видел, как над золотыми куполами вьется маленький сокол Сапсан. Эта картина стоит перед глазами в истрепанном пальтишке, и ужас от холода, быстрым шагом идет студент. Его останавливает далекий клекот из-под небесия, Прикрыв ладонью глаза, студент всматривается ввысь, чтобы в морозном искрящемся воздухе увидеть крошечную птицу над гигантскими золотыми полукружьями. Но вскоре не стало ни Сапсана, ни храма. И вот храм снова стоит. Его все ругают. Он некрасивый, он непропорциональный вообще, новодел из пластмассы. А мне он нравится. Больше всего за то, что стоит там, где должен был стоять. За то, что его купол виден из моего окна. За то, что он и высотки повторяют профиль древней Москвы. Вчера я был в своем музее. Когда я вышел, на храме звонили колокола. Не стройно, не ладно, как сама наша жизнь. Но у трех из них были потрясающе красивые голоса. Я остановился послушать их, и, глядя на купол, перекрестился. Я еще не знал, почему. На следующий день мне пришлось уехать. Нужно было, наконец, выяснить, что с Фокси. Да я и рада была. Хотелось бежать. Наверное, я давно была уже слишком одинока, чтобы вдруг... Оказаться вдвоем и так близко, под синими елями, под синим небом среди сияющих снегов. Я шла от дачи к трехдубовому лесу, собака носилась кругами, преследуя воображаемых зайцев, и кругами велись перед глазами пестрые картины пролетевших дней, первых дней моей новой праздничной жизни. Сколько радости! Сколько света, сколько любви. Еще в электричке я поняла, забыла что-то важное. Перебрала все в сумке, мобильника не было. Как я могла расстаться с ним хоть на минуту? А потом поняла, просто одиночество должно быть полным. Только так я могла насладиться тем, Что у меня теперь было жизнью. Вот и забыла, не забыла, спряталась, а теперь целые сутки не буду ни о чем думать. Растворюсь и исчезну. И ожмурилась, смотрела сквозь радужную сетку ресниц На золотое солнце, На сверкающее поле И синие ямки следов. Сверху, из глубины небес, донесся разговор. Пролетели два ворона. Один что-то спросил, второй немедля ответил. Обсуждали нас с собакой. Как бы я хотела так жить? Гулять вместе, неспешно переговариваться, вместе встречать вечер, утро, согревать... Своим теплом друг друга. Нет, не судьба видна. И снова перед глазами встала белая церковь, высокое крыльцо и счастливые, румяные от волнения только что венчанные супруги. Нет, видно, не судьба. А может, кто его знает, если поверить? Если не страдать больше, а радоваться чуду, Ведь это чудо, что с нами случилось. Я обошла трехдубовый лес, Походила по его трупам. В полузабытие, в какой-то сияющей грезе Прошел день. Мы с собакой пересекли поле и вышли к реке. Солнце померкло. Чистый бледный диск покраснел. Ямки заячьих следов стали лиловыми, Точечными темными строчками вычертили снег полевки и мыши. Легкими прыжками летел за ними горностай. Вот парные углубления его лап, словно кайма на розовой скатерти. Следов Фокси не было. Перебраться на другой берег я не смогла. Сваи старого моста обледенели, да и поздно было. Слишком поздно, а я была слишком счастлива. Я почему-то не волновалась за лисицу. Наверное, от счастья. Что мне снилось в ту ночь? Счастливую, одинокую ночь В холодном дачном доме у остывающей печки. Странный сон про осень. Несчастливый? Нет. Или я лечу над теми дорогами, которыми прошла по земле, и сверху вижу золотые россыпи. Это осенние березы. Внизу все дальше и дальше, но будто не я поднимаюсь, а земля опускается, зеленые поля зимых и серые пашни. Это совсем не страшно, только дух захватывает, как в детстве на качелях или на верхушке высокого дерева, если его колыхнет ветер. Потом мир еще быстрее уплывает вниз, словно падает, видны склоны гор, поросших лесом, и там каждая золотая береза, словно ее маленький листок. И потом горы, высокие горы, серые скалы и белые снежинки. Пропадают где-то глубоко вдали. Подходя к двери пустой Митиной квартиры в МГУ, и еще не успевая ее отпереть, я уже слышала звонок своего мобильника. Заторопившись, я уронила ключи, и пока возилась с ними, телефон за дверью так и не умолкал. Вот он, в темноте коридора, светит фиолетовым квадратом экрана, и звонит, звонит. Ты? Это ты? Ты с ума сошла? Ты меня с ума свела. Ты жива? Боже мой! Боже мой, какое счастье! Забыла. Забыла дома. Нет, это... Это немыслимо. Ты должна знать, что имеешь дело с... Ну, с ненормальным, С опасно ненормальным человеком. Когда? Что когда? Когда я тебя увижу? Ты что, ничего не понимаешь? Дура? Не дура. Просто забыла. Идиотка. Я сейчас думал начать искать тебя по больницам. У тебя же сердце, боже мой! Как я счастлив, что у тебя сердце!» Мы встретились через полчаса на Фрунзенской, на полдороге между нашими домами. «Ну, — сказал он, — я о тебе проконсультировался. Да нет, не про сердце. То есть, конечно, про сердце, но не в том смысле, не в клиническом. У кого?» «Есть у меня одна знакомая, старая знакомая, считает себя ведьмой». «О, сейчас пол Москвы себя ведьмами считают», — сказала я радостно. «Почему-то мне все тогда казалось очень забавным, а я себя не считаю. По-моему, это пошло. Ты... Ах, боже мой, ты... Ты... Это просто ты...» «Тебе все это ни к чему. Ну, знаешь, это моя знакомая. Мне кажется, тут как раз что-то есть. Вот послушай, что она про тебя сказала?» «Ты с ней обо мне разговаривал?» «Как? Разве это не тайна?» «Ну, ты понимаешь, я просто не мог молчать. Я... Я так счастлив, Лиза». Он опустил глаза и умолк, потом будто проснулся. Взглянул весело, засмеялся. «Мне нужно было кому-то рассказать. Ну, только что мы с тобой не виделись двадцать лет, а потом встретились, и сейчас все просто, просто замечательно. Вот и все. Правда ведь? Правда». «Так что она сказала? Обо мне? И вообще? Вообще?» вообще мне кажется она ревнует это так приятно знаешь эгоист ну да эгоист эгоист да но она сказала о тебе очень интересно нет она ведьма все-таки так что две вещи первое просны вторая про мобильник ну очень четко просны не верю — Двадцать лет видеть во сне? Нет, не верю. — А знаешь, она, наверное, права. Я и сама не верю. Может, мне показалось? — Нет, милая. Тут она как раз и ошиблась. Он взял мою руку, улыбнулся и, смотря мне прямо в глаза, поднес ее к губам. Губы были теплые и упругие. Я смутилась. Верно, за двадцать лет совсем одичала. И старалась не выдать смущения. Старалась изо всех сил. А про мобильник? Что она сказала про мобильник? Спросила я. Вовсе не потому, что мне было интересно мнение какой-то псевдоведьмы, а просто чтобы выглядеть беззаботной, естественной, будто каждый день кто-то целует мне руки в кафе. Про мобильник? Она сказала так. «Очень правильно. Забыла телефон? Уехала на два дня на дачу и забыла телефон?» «Очень правильно. Очень!» И он засмеялся, а я подумала, «Она права. Как удачно все вышло!» Он потягивал глинтвейн или то, что называли так в шоколадницах, и смотрел на меня искоса и улыбался. А ведь не забудь, я мобильник. Может, он и не позвонил бы мне сегодня. А если и позвонил бы, то не так. Получилось, что я опытная охотница. Мало того, что забыла мобильник, еще и сочинила красивую историю о снах. Ну, какой мужчина останется равнодушным к женщине, которая утверждает, что двадцать лет видела его во сне? Но как я ревновала его к этой московской ведьме! Довольно было и того, что она принадлежала к правильной среде, к его кругу, тому, где все друг друга знают, успевают перевлюбляться и пережениться, а главное, без конца все это обсуждать. Это свои, а я чужая. Странно, непонятно почему, но Так сложилось. Так всегда со мной складывается. «Что ты погрустнела?» — спросил он, усмехнувшись очередной смс -ки. Они продолжали время от времени попискивать в его кармане. «Пойдем? Давай теперь погуляем». Я поняла, что это значит. «Скоро ему пора. Время. Время». Близился час вечерней семейной трапезы. Так я стояла и смотрела через реку, Туда, где на другом берегу Сумерки под широкими лапами елей Скрывали мой одинокий след к сваям старого моста. Давно ли я перескочила по ним на ту сторону, Играя, балансируя хвостом, без ошибки ставя лапы в высоких черных чулках на скользкую опасную наледь. Радость перенесла меня, как сойку крылья, ведь я чувствовала его взгляд. Он следовал за мной и, конечно, видел, как я ловко прыгаю, как изящны извивы моего гибкого упругого тела, как точны движения. Но не помню, как я оказалась снова здесь, на своем берегу. Как не упала, как не соскользнула в темную ледяную быстрину. Отчаяние. То было милостиво ко мне. Я не знаю, сколько я так простояла у свай по эту сторону быстрины, неподвижно глядя в сумерки, не различая ни звука, ни запаха, ни шороха. Да их и не было. Очнулась. Совсем окоченев. Первые шаги по своей земле дались мне с трудом, с болью. Предстояло пересечь поле, то самое, на котором громы молния поразили зайца, а мы едва спасли свои жизни. Зачем ты мне теперь жизнь? Не для кого мне беречь тебя, себя. Я, спокойно, неторопливо, не оглядываясь, двинулась по открытому снегу. Вот и первые дубы на опушке. И только войдя под их голые ветви, узловатые, прочные, как звериная воля к жизни, как надежда на новую весну, под эти родные холодные ветви, на которых подрагивали под ветром, несколько скрученных ржавых листков, я заметила, что все это время шла по следу, по свежему следу, от кромки воды у свай, через поле и прямо сюда в лес. Я опустила голову и понюхала. Это была та женщина и с ней новая собака. Но и женщина была та и не та, новая — другая, та же и иная. Но сперва нужно заняться собакой. Это оказалось совсем-совсем легко. Я без труда нашла несколько меток, оглядела отпечатки лап и расстояние между ними на рысе и в прыжках. Собака юная, почти щенок. Опасности никакой. Главное, что собака не проявляла никакого интереса к углублениям, впадинам, ямкам. Значит, и нора ее не привлечет. К тому же пес не слишком принюхивался. Обнаружил под снегом мои старые метки, но только сунул нос, как сразу и вытащил. Не нюхать, не гончи. Одно мне не понравилось. Длинноногий и быстрый, высокий и вверткий. Вон на снегу отпечатки маховых перьев взлетевшей сойки, а к ним и по ним собачьи лапы, узкие, длинные, почти заячьи. Увидел птицу издали, поднял на крыло, погнал. А тут поскакал за дубовым листком, улетевшим по снегу от ветра. На поле не попадаться. Догонит, но в лесу не найдет. И я отвернулась. Это женщина, ее след, ее метка. Я помню их, сколько себя помню. Как свою юность, первоосеннюю юность, здесь, в этом лесу. Она появилась тут до меня, когда, неведомо. Ходила по моим следам все эти годы, Иногда со своим ребенком, Его давно уж не видно, И с другой собакой, Старой, той, что Адрихлев исчезла С этих троп нынешней осенью. Редко рядом с ней шел мужчина, Отец ребенка. Похожий запах. Мужчина всегда был с нею спокоен. Никаких игр. С его стороны, Просто дружба, ровное, равнодушное отношение, не теплое, может, и не дружба, даже а так. Привычка, старая привычка. Но ему было хорошо с этой женщиной и со своим ребенком. С ним он играл, боролся, катался по земле, кидался шишками, бегал, залезал на деревья. Странно. Казалось, женщина его не интересует, но он всегда держался рядом. И не просто рядом, он за ней следовал. По-моему, бессознательно. Вряд ли и она это понимала. Брела всегда, будто сама по себе, независимо, направление не меняла, никак на своего мужчину не ориентировалась. Связующая сила между ними была, это точно, сила, направленная всегда в одну сторону, а от него — к ней. Странно. И вот сейчас ее новый запах. Я впитываю его и будто снова стою на поляне моей молодости, прячась от женщины то за кустом малины то за куртиной Иван-чая. Это ее запах перенес меня далеко-далеко. Запах прежний, но совсем молодой, летний. В нем сохранилась основа. Пахнет пчелой, несущей тяжесть цветочной пыльцы к дому, а еще молоком на черных губах, Новорожденных лисят, когда они отфыркиваются, Переполненные жизнью, теплом и негой. Пахнет колосьями цветущей травы на поле. Но резко, терпко, сильно пахнет совсем иным. И порой это заглушает все. Пахнет любовью неудовлетворенной, возбужденной, набухшей плотью. Этот запах обжигает мне ноздри, и я чихаю. Поднявшийся ветер принес тучи, и снег обрушивается с неба внезапно, словно сова стряхнула сугроб с еловой ветви. В темноте я иду петляя к своей норе, остывшей, одинокой. Забытой, к своему единственному пристанищу. Вход занесен, но вот я уже внутри. Свернувшись, укрываю нос хвостом и дрожу, пытаясь согреться. Скоро, скоро время для моей любви. Об этом напомнил мне запах. И как жестоко. Я знаю, для меня оно будет последним. Это в последний раз. А я одна. Куда мне деваться одной? Что делать? Лежа глубоко в норе, я чувствую, как тучи опускаются к самым верхушкам елей. Чуть шумит в ветвях ветер и благодетельный снег усыпляет меня незаметно даруя покой сон. Я пробираюсь в этот сон по узким извилистым тропам, ветром проношусь в него под лапами ели, а снег лежит чистый ровен, будто это пролетел над ним пестрый ястреб. Наконец я Во сне. И вот оно. Легкое движение. Чуть слышный шорох у входа в нору. Как я ждала. И вернулся. Все же вернулся. Или это время моей последней любви? Шелохнулось. Прошумело вблизи. На самом пороге шепчет мне. Выходи. Настала пора, но скоро, скоро минует. Нет, это не сон, вовсе не сон, так что же?